Глава 2. А в это время на планете Сиднее в штабе автоботов Оптимус Прайн и Спасатель обсуждали положение дел. «Терпение», — говорил Оптимус Прайн, — «только терпение, пока из разведки не вернулись ни Бластер, ни Тамагавк говорить о том, что она не принесла никаких результатов еще рано. Спасатель был настроен менее оптимистично». Но ведь остальные уже вернулись и доложили, что не нашли никаких следов десептиконов. Где гарантия, что бластер или тамагавк их обязательно найдут?» Оптимус Прайн встал с массивного кресла, в котором сидел, прошелся по координационному залу и, остановившись возле капсулы нуль-передатчика, с помощью которой можно было мгновенно перенестись на Землю, задумчиво сказал. «Конечно, никакой гарантии тут дать просто невозможно, но все же...» Мы обязаны подождать их возвращения, и только после этого вынуждены будем собрать совет, чтобы решить, что делать дальше. Спасатель хмыкнул. Так ли уж серьезно наше положение? Прошло уже достаточно времени, а Десептиконы по-прежнему не дают о себе знать. Может быть, действительно они отказались от своих черных планов и покинули нашу галактику? Вряд ли. Нет, они ни за что не откажутся от своих планов. Просто, видимо, подготовка какого-то нового оружия, которое они готовится применить против нас, требует много времени. Тем хуже для нас. Значит, на этот раз справиться с ним будет еще труднее. Отступить мы не можем. Не забывай, что мы защищаем не только себя, но и всех людей, которые живут на Земле и других планетах». Сказав это, он снова вернулся к главному координационному пульту. Включил экран, на котором высветилась карта галактики и стал ее внимательно изучать. Спасатель покачал головой. Таким озабоченным он Оптимуса Прайна еще не видел. А тут все рассматривал и рассматривал карту галактики. Причем, когда взгляд его падал на те участки, куда отправились на разведку томогавк и бластер, он становился еще более озабоченным и внимательным. Хорошо понимая, что предводителя автоботов нужно оставить один на один с его мыслями, спасатель осторожно встал и вышел из командного пункта. Он прошел по одному длинному коридору, потом по другому и, наконец, оказался снаружи. Был полдень, стояла прекрасная погода, и, выйдя из помещения первое, что спасатель увидел, были грива и веточка, резвившиеся в небе. Между ними, взгромоздившись на маленькую антигравитационную платформу, летал Микут, мальчик лет десяти, сирота, родителей которых убили десептиконы. Автоботы подобрали его, и теперь он жил у них. «Ого-го-го-го!» – радостно вопил Микут, закладывая просто головоломные виражи. Впрочем, Грива и Веточка от него не отставали. Кахача во всё горло, они делали вид, что пытаются его поймать. Хотя, на самом деле, могли бы это сделать в пять секунд. В этом и состояла их игра – стремиться поймать, но в последний момент делать вид, что промахнулся. Причём сделать это действительно в самый последний момент. Однако Микут был не так-то уж и прост. Он великолепно управлял своей антигравитационной платформой. И если бы соревновался с людьми, поймать его было бы совсем непросто. Другое дело автоботы. Реакция у трансформеров была, конечно же, гораздо лучше. Они так увлеклись этой своей вознёй в воздухе, что совсем не обращали внимания на окружающее пространство. А зря. Спасатель внезапно заметил, что за детьми наблюдает не только он. Из расположенного поблизости ущелья легко и стремительно выскочил Хитрук. Страшный хищник, встречавшийся только в самых глухих уголках галактики. Было совершенно непонятно, каким образом он пробрался через все кордоны на Сиднею. Стремительно, похоже на покрытую бронированной кожей ракету, он нёсся на перерез двум младшим воинам и мальчику, стремясь настигнуть их, прежде чем те успеют его заметить и скрыться. «Трансформируюсь!» крикнул спасатель и, мгновенно взлетев прямо в воздухе, превращаясь в реактивный самолет, устремился на перерез хищнику. В этот момент хитрука наконец-то заметила веточка и истошно взвизгнула. Через секунду Микут и Грива тоже заметили хищника. Тот был совсем уже близко и даже раскрыл огромную усеянную кривыми острыми, как кинжалы, зубами, способными без малейшего усилия перекусить даже стальную балку пасть. Спасатель был еще слишком далеко, чтобы вмешаться в события, разыгравшиеся в небе Сиднее. Поэтому младшим воинам и мальчику приходилось рассчитывать только на свои силы. Красные огласки чудовища горели голодным огнем. Похоже, оно считало, что сейчас пообедает всеми тремя жертвами, так ловко застегнутыми им врасплох. Но не тут-то было. Мгновенно, не сговариваясь, младшая воина и мальчик разлетелись в разные стороны, словно пущенные из пращи камни. Не в силах решить, за кем стоит гнаться, в первую очередь Хитрук все еще с открытой пастью на несколько секунд буквально завис в воздухе. Эти несколько секунд и решили дело. Несущийся к месту действия на полной скорости спасатель открыл огонь из бортовых крупнокалиберных пулеметов. Маневр, который произвели веточка Грива и Микут, имел еще и то преимущество, что теперь они не заслоняли спасателю линии огня, крупнокалиберные пули защелкали по бронированной коже хитрука. И хотя не причинили ощутимого вреда, все же чем-то ему не понравились. Монстр быстро развернулся на месте и бросился на спасателя, который показался ему не очень сильным, но, безусловно, достойным внимания противникам. Хищник был далеко не глуп и понимал, что первым делом надо расправиться с тем, кто может помешать схватить жертву. Кроме того, спасатель был крупнее младших воинов и мальчика и показался хитруку более заманчивой добычей. То, что сам спасатель становиться добычей не желает, хитрук не учитывал. Хищники они такие, думают только о себе и своем ненасытном брюхе. Все произошло буквально за несколько секунд. Видя стремительно сближавшихся автобота и галактического хищника, веточка снова завизжала. Ей показалось, еще чуть-чуть и спасатель погибнет, но она ошиблась. Последнее мгновение спасатель резко отпрыгнул вверх и в сторону, мгновенно трансформируясь в робота с огромным мечом в руках. И когда летевший на немыслимой скорости хищник проносился под ним, точным ударом отсек ему правую заднюю лапу. Истошный громогласный рев потряс скалы. Все еще не понимая, что произошло, хитрук по инерции пролетел несколько сотен метров. Потом неуклюже развернулся и остановился. Из обрубка его лапы лилась зеленая кровь. Впрочем, ее поток буквально на глазах иссякал. Все знали, что раны у хитруков заживают почти мгновенно. На этот раз, прежде чем кинуться в новую атаку, он некоторое время помедлил, словно бы прикидывая, стоит ли это делать, поскольку добыча оказалась более опасной и проворной, чем казалось сначала. Спасатель тоже не торопился. Он понимал, что только сейчас начнется настоящая схватка, и кто выйдет из нее победителем, еще неизвестно. На какой-то момент противники буквально окаменели. Каждый старался предугадать дальнейшие действия другого и никоим образом не показать, что задумал сам первым не выдержал хищник. Издав новый чудовищный рев, он кинулся на спасателя, правда на этот раз не так быстро, оставляя для себя возможность маневра. В свою очередь, ободренный успехом в предыдущей схватке, спасатель повел себя более беспечно и, пытаясь повторить все тот же прием, то есть перед самым столкновением отпрыгнуть вверх и в сторону, получил чудовищный удар бронированным хвостом в живот. Удар был так силен, что автобот на пару секунд потерял возможность двигаться и камнем полетел к земле. Возможно, это спасло его, потому что следующий удар хвостом не достиг цели. Почти потеряв сознание от боли, спасатель все же умудрился замедлить свое падение. Ему требовалась лишь короткая передышка, чтобы прийти в себя, но ее не было. Показав прямо-таки дьявольскую ловкость, Хитрук мгновенно развернулся на месте и хотел было уже напасть на беспомощного автобота, но тут в его брюхо ударило несколько снарядов. Эта веточка игрива, приняв боевую форму, открыли по нему огонь из ручных пушек. Надо сказать, что брюхо Хитрука было защищено хуже, чем все остальное тело, и потому веточка игрива нанесли ему довольно серьезный урон, пара снарядов даже пробила шкуру. Тем не менее, монстр бросился на спасателя с явным намерением добить смельчака. И вот тут выяснилось, что беспомощность спасателя оказалась не более чем хитрой уловкой. Когда вооруженная острыми зубами пасть межгалактического хищника была уже готова сомкнуться на его теле, автобот спикировал на несколько метров вниз и вонзил свой меч чуть ли не по рукоятку в живот пролетавшего у него над головой хитрука. Поскольку хищник несся на огромной скорости и не успел затормозить, то меч буквально рассек его тело пополам. Пролетев еще несколько метров, Хитрук испустил истошный вопль и издох. Тело его грохнулось на землю. Спланировав к хищнику, спасатель вытер о его тело лезвие меча и спрятал его в ножны. Грива, Веточка и Микут восторженно завопили. Подлетев к спасателю, они бросились к нему и радостно смеясь закричали «Победа!» «Мы победили, это было здорово, ты был просто великолепен!» «Ну, тут вы преувеличиваете!» Польщенно пробормотал спасатель и озабоченно нахмурился. «Все могло кончиться совсем по-другому, если бы...» «Если бы не ты!» – Воскликнула веточка, прижимаясь к его широкой груди. «Если бы вы мне вовремя не помогли!» – закончил спасатель и склонил перед ними голову. «Теперь пришел черед смутиться младшим воинам и мальчику!» Грива приблизился к мертвому хищнику и, пнув его тело, спросил. «А теперь что с ним делать?» «Его надо передать в музей на землю», – предложил Микут. «Там как раз давно уже мечтают о чучеле Хитрука. От такого великолепного экземпляра не откажется ни один музей». «Хорошая мысль», – согласился спасатель. «Его надо заморозить и отправить ближайшим транспортом. Боюсь, в камеру нуль транспортировки он не влезет. Сможете дотащить его до морозильной камеры?» «Еще бы!» Воскликнули веточка и грива. И я, и я вам помогу, закричал Мику. Я могу просто великолепно командовать. Дружный смех заглушил его слова. А мне пора. Вдруг посерьезнее сказал спасатель. Меня ждет Оптимус Прайм. Он взглянул на то, как младшие воины тащат тело Хитрука в сторону морозильных камер и, убедившись, что это им действительно под силу, вернулся в здание станции. Оптимус Прайн как раз о чем-то разговаривал по дальносвязи с дежурным планеты Масан, расположенной на самой окраине контролируемого автоботами сектора. Когда спасатель подошел к его креслу, он как раз закончил разговор и, выключив аппарат дальносвязи, бросил на него внимательный взгляд. «Хитрук!» – сообщил спасатель. Снаружи на младших воинов напал каким-то чудом прорвавшийся через все патрули хитрук. Оптимус правильно беспокойно спросил. «Никто не пострадал?» «Нет», – успокоил его спасатель. «Надо сказать, что младшие воины показали себя с самой лучшей стороны. Если бы не они, то мне было бы справиться с хитруком значительно труднее». Взгляд Оптимуса правильно потеплел. «Да, я ими доволен. И все же за ними пока надо присматривать». Война с десептиконами не закончена, и пока они будут нам досаждать, с любым из нас может произойти все, что угодно. На каждом шагу нас подстерегает смертельная опасность». «Это так», — согласился с ним спасатель. Усаживаясь в кресло, он спросил. «Никаких новостей?» «Есть», — помрачнев сказал Оптимус Прайн. «Только что сообщили с Массана, Вернулся Тамагавк. И, конечно...» «Да, никаких следов десептиконов». Они обменялись выразительными взглядами. «И все же...» сказал спасатель. Ты не можешь не учитывать тот вариант, что десептиконы и в самом деле покинули этот участок галактики. В самую последнюю очередь. Это было бы слишком хорошо. Хотя, кто знает, человечество не стоит на месте. Даже если они ушли в другую часть галактики, где гарантия, что когда-нибудь в будущем мы с ними не столкнемся снова? Конечно, такой гарантии нет. Значит, пусть даже в будущем, но мы должны быть готовы к тому, чтобы неожиданно столкнуться с ними вновь. И потом...» Он замолчал и задумался. «Что потом?» Спросил Спасатель. «Потом? Ничего. Давай сначала выясним, что сейчас. Не забывай, Бластер еще не вернулся». «Да». Вздохнув, согласился с ним Спасатель. «Бластер еще не вернулся. Все-таки я надеюсь, он вернется и сообщит, что десять псиконов в этой части галактики нет». «Я тоже на это надеюсь», произнес Оптимус Прайн. «Хотя...»